Глава 32. Жизнь может полностью измениться буквально за несколько дней. Сейчас Ардуни хотелось домой. Еще в прошлую пятницу, в день вылета в Лас-Пальмас, для него не существовало ничего важнее ОКА. После работы он с удовольствием пропускал стаканчик с ческой, ходил в спортзал, а вечерами изучал материалы расследований, чтобы вникнуть в них как можно тщательнее и подготовить свои замечания на завтра. Его единственным развлечением в дни, когда он не встречался с какой-нибудь девушкой с сайта знакомств, был телевизор, преимущественно полицейские сериалы. Он старался не прислушиваться к нарастающей внутренней боли, к потребности вырваться из порочного круга круглосуточной работы. А сегодня он мечтал поскорее вернуться домой, чтобы Марина встретила его поцелуем. За день они обменялись несколькими сообщениями и пару раз поговорили по телефону, и теперь, выйдя с работы, он снова позвонил ей. Но она не ответила. Возможно, у нее занятия по боксу, пилатесу или чему-то еще. Пора бы запомнить ее расписание, чтобы не быть навязчивым и не звонить в неурочное время. Сегодня она ходила в свою старую квартиру, чтобы взять кое-что из одежды и косметики. Когда самолет приземлился в Мадриде, они сразу поехали к Ордунье, и с тех пор жили вместе, не строя особых планов и не задавая друг другу лишних вопросов. Было бы странно, если бы у него не возникло никаких вопросов к Марине. Она постоянно носила браслеты, много браслетов из кожи, из ткани, разных цветов. Марина никогда их не снимала. Но ночью, когда она спала, браслеты сдвинулись, и Ордуни понял, что носит она их не просто так. Они скрывали отчетливые шрамы на запястьях. Он тотчас вспомнил первое впечатление, которое Марина произвела на него в самолете. Эта женщина от кого-то скрывается. Он не собирался ничего спрашивать, решив, что когда-нибудь она сама ему расскажет, если сочтет нужным. Он тоже не все и рассказал, например, ни словом не обмолвился о своей громании. Когда-нибудь он это сделает, но позже. В подходящий момент. Накануне ему пришлось показать Чески Сараты места, где обычно проходили подпольные игры, места, которые когда-то были ему хорошо знакомы. Поехал он только ради коллег. Перед уходом оставил на столе Елены Бланка заявление об увольнении, которое она сегодня порвала. Он обрадовался, хотя понимал, что его уход — вопрос времени, что все равно он долго не выдержит работы с утра до ночи и без выходных. Когда они закончат это расследование, Он напишет новое заявление и уже не отступит. Его решение будет окончательным. Возвращаясь домой на метро, машину он предпочитал не пользоваться, Ардуню испытывал смутное беспокойство. Он весь день играл с в покер. Хотя игра шла не на деньги, он снова ощутил привычное желание обмануть соперника, поймать его на блефе, дождаться сброса, заглянуть в карты сараты и убедиться, что действовал правильно. Он понимал, что, несмотря на все пережитые неприятности, игра по-прежнему затягивала его. Его все так же будоражил и гипнотизировал миг перед остановкой шарика в рулетке или раскрытием карты. Ардуни не мог даже представить, что чувствует человек, спуская курок и не зная, есть ли пуля в патроннике. Он видел такое в фильме про американских солдат во Вьетнаме и был заинтригован, но сам бы на такое никогда не решился. Теперь он хотел привести в порядок свою жизнь, перестроить распорядок дня, чтобы всегда находить время на занятия спортом и отдых с Мариной. Он больше не будет работать сутками напролет. «Привет! Я дома!» — крикнул Ардунью. Но никто его не встретил. Не произошло того, чего он так ждал что Марина как вчера выбежит из гостиной, бросится ему на шею, обхватит его руками и ногами, уверенная, что он удержит ее в объятиях и поцелует. А он будет любоваться этой улыбкой, этими глазами, тем, что стало для него дороже всего на свете. Она оставила записку, прикрепив ее магнитом к холодильнику. «Не могла тебе позвонить, потеряла мобильник, а твой номер не помню». Мне придется остаться в своей квартире, чтобы принять подругу, которая живет не в Мадриде. Завтра обо всем поговорим. Люблю тебя. Люблю, люблю. Хоть написала, что любит. Немного смягчила разочарование от того, что он не застал ее дома, и, похоже, проведет ночь в одиночестве. Ардуни позвонил еще раз. Вдруг она все-таки нашла телефон, но услышал сигнал голосовой почты. Теперь понятно, почему она не ответила, когда перед выходом с работы он попытался предупредить ее, что скоро будет дома. Ардуни заглянул в холодильник. Пусто. Там было пусто, когда он уезжал в лас пальмас И с тех пор ни у него, ни у Марины так и не нашлось времени сходить за продуктами. Пришлось спуститься на ужин в бар на углу. Жуя тортилью, лучше, что там было, Ардуни слышал звуки игровых автоматов. Он старался игнорировать их, как делал последние несколько лет. Но, расплатившись и получив сдачу, две монеты по одному евро вдруг подумал, что ничего не случится, если он бросит мелочь в щель автомата. Он весь день играл в покер без денег. И теперь спустил курок.